Глава 33. Какая удача! Вернувшись домой, немного отдохнула в комнате и решила спуститься в мастерскую, поработать с последними неотремонтированными артефактами. Руки сами потянулись к кинжалу. Нужно разобраться с ним поскорее или отдать деньги. «Дарья Александровна не успела нацепить очки на нос, как меня побеспокоила Зоя. «Там к вам пришли!» — тихо произнесла она. «Господин Ключевский!» «Но я еще не смотрела артефакт», — прошептала поднос. «А громче, сейчас выйду!» Пришлось снимать фартук, косынку и убирать артефакты. Кинжал оставила на столе. «Добрый день, любезный Никита Петрович!» Улыбнувшись, поприветствовала нежданного гостя. «Извините, что без приглашения, дорогая Дарья Александровна!» «Дорогая?» — мысленно удивилась я. «Зная вашу загвоздку с ремонтом моего артефакта, после нашего душевного разговора я позволил себе вольность». Он протянул книгу, которую держал в руках. «Неожиданно», — прочитав название, пригласила молодого человека пройти в зал. Зоя тут же начала накрывать на стол. «Пришлось попросить у друга», — чуть смущаясь, произнес Никита Петрович. «Это очень мило с вашей стороны. Как только ознакомлюсь, то сразу и верну». Заверила Ключевского. «Не спешите. В семье моего друга не осталось артефакторов, так что она стоит на полке, никто не читает». Ведя светскую беседу с Никитой Петровичем, удивилась, как он легко и непринужденно поддерживает любую тему. Сразу видно воспитание и разностороннее обучение. Зоя дважды подливала чай, а мы все продолжали болтать ни о чем и обо всем. Затронули тему артефактов, Погоды, лошадей, которых так любил служивший стране молодой человек. Даже поговорили о сладостях, которые мы с ним любим. Оказывается, в одном мы совпали. И я, и он любили птичье молоко. Примерно через час мы распрощались. Провожая гостя до дверей, поймала себя на мысли, что не прочь еще раз так встретиться с Никитой Петровичем и поболтать ни о чем и обо всем. «Счастливого пути!» — улыбаясь, распахнула дверь И встретилась взглядом с Панкратом Гордеевичем. Его отчество я узнала на званом чаепитии от Элизабет, что болтала, не замолкая. «Ой, а вы тут какими судьбами?» — вымолвила я, переводя взгляд с одного молодого человека на другого. «Добрый вечер», — поприветствовал нас Панкрат. «Книги обещанное привез. Он не отводил взгляда от Никиты Петровича. «Не помешал?» «Что вы, нет, Панкрат Гордеевич, проходите». Никита Петрович посторонился, но дома не покинул. «Вы представляете, какая удача! Господин Ключевский мне сегодня привез книгу по артефакторике, а я как раз пытаюсь починить одну интересную и редкую вещь». «Какую?» — тут же поинтересовался Панкрат, передавая мне книги. «Не могу сказать, сами понимаете. Артефакт — вещь личная, не могу раскрывать его свойства и хозяина. Я с интересом рассматривала книги». Молодые люди молчали. «Раз я приехал без приглашения, милая Дарья Александровна, то, передав книги, спешу откланяться. И надеюсь, что вскоре мы вновь встретимся», прервал неловкое молчание Панкрат Гордеевич. «Прошу, после вас», — протянул руку Ключевский, указывая на выход. «Благодарю», — ответил Панкрат, выходя за дверь. Только я повернула ключ в замке, как услышала за спиной женские вздохи. «Дарья Александровна, как же вам повезло!» С придыханием, приложив руки к груди, произнесла Марина. «В чем повезло?» – Удивленно посмотрела на девушку, но ответила Зоя. «Сразу два таких красивых, умных и воспитанных молодых человека ухаживают за вами. Вы завидная невеста!» «Ой, да бросьте, они просто вежливые, знают, что мне нужны книги, вот и проявили благородство», – попыталась отмахнуться от девушек. Но в душе мне было приятно. Оба молодых человека были мне интересны. Никита Петрович походил на благородного льва, готового всегда прийти на помощь, а Панкрат Гордеевич — на затаившегося тигра, ведущего свою охоту. «И на самом деле будут ли искать и приносить редкие книги мужчины той женщине, что им не интересно, произнесла Зоя, а я задумалась над тем, как совпали наши мысли.